Седьмое. Помощник шерифа Рид Барроус припарковал третий патрульный автомобиль поперек дороги, ведущей в тюрьму. Они находились достаточно высоко, чтобы видеть не меньше шести миль шоссе номер тридцать один. Рид ожидал, что Питерс начнет возмущаться насчет того, что их так быстро сменили, но Питерс оказался на удивление покладистым. Вероятно, хотел пораньше приложиться к бутылке. Может, вместе с мальчишкой. Рид сомневался, что в последние дни кто-нибудь проверял удостоверение личности у посетителей скрипучего колеса, а у копов были дела поважнее, чем курировать продажу алкоголя. Питерс доложил, что они остановили только один автомобиль. Женщина-репортер приезжала в тюрьму, чтобы взять интервью, но получила отворот-поворот. Рид и Верн никого не останавливали. Даже по шоссе автомобили проезжали крайне редко. «Город скорбит по своим женщинам», — подумал Рид. «Черт, весь мир скорбит». Рид повернулся к напарнику, который читал что-то в киндле, ковыряя в носу. — Ты ведь не вытираешь козявки снизу о сиденье? — Господин, нет. Давай без мерзости. Верн приподнялся, достал из заднего кармана носовой платок, вытер о него палец с маленьким зеленым сокровищем, вернул платок в карман. — Скажи, что именно мы здесь делаем? Они действительно думают, что Норкрас настолько глуп, чтобы выпустить женщину, которая сидит у него в камере? Я не знаю. А если, например, приедет фургон с едой, что нам делать? Остановим и по радио запросим инструкции. С кем будем связываться? С Терри или Фрэнком? Насчет этого Рид не был уверен. Пожалуй, я бы начал с мобильника Терри. Оставим сообщение, чтобы прикрыть зад, если он не ответит. Давай не будем заранее об этом тревожиться. Может, нам и не придется. Вон что, творится. Да, инфраструктура рухнула. Что такое инфраструктура? А ты глянь в киндле. Верн глянул. Основные физические и организационные структуры, необходимые для деятельности общества или предприятия. Ха! Ха! И что должно означать твое «Ха»? Что ты прав. Все рухнуло. Утром я заглянул в шопу, Эл. Это место выглядит так, будто на него сбросили бомбу. У подножия холма в сером вечернем свете показался автомобиль. — Рид. — Что? — Без женщин не будет детей. — У тебя научный склад ума. Это точно, — буркнул Рид. Если это не закончится, что станет с людьми через шестьдесят или сто лет? Об этом Риду Боро думать совершенно не хотелось, учитывая, что его жена лежала в коконе, а за малолетним сыном присматривал, едва ли хорошо. Престарелый сосед, мистер Фриман. Впрочем, думать и не пришлось. Автомобиль достаточно приблизился, и они увидели, что это раскрашенный под зебру громадный кемпер, Он сбрасывал скорость, будто намеревался свернуть на дорогу к тюрьме, которую перегораживал третий патрульный автомобиль. — Это Кэмпер Холден, — сказал Верн. — Адвоката. Он ездит на техобслуживание к моему брату в Мейлок. Флитвуд остановился. Водительская дверца открылась, и Барри Холден вышел на дорогу. Помощники шерифа тоже вылезли из патрульного автомобиля. Холден с улыбкой поприветствовал их. «Господа, у меня радостные новости!» Ни рит ни Верн не улыбнулись в ответ. «Проезд в тюрьму закрыт, мистер Холден», — сказал Рит. — «приказ шерифа». «Вряд ли это соответствует действительности», — Барри продолжал улыбаться. «Я полагаю, этот приказ отдал джентльмен по имени Фрэнк Джерри, которого можно назвать самоназначенцем. Я прав?» Рит не знал, что на это ответить. Поэтому промолчал. — В любом случае, — продолжил Барри, — мне позвонил Клинт Норкос. Он решил, что будет правильно передать эту женщину местным службам правопорядка. — Слава богу! — воскликнул Верн. — Наконец-то! Опомнился! Он вызвал меня в тюрьму, чтобы я участвовал в оформлении документов и прояснил на основании публичных законов его действия вне рамок протокола. Чистая формальность. Рид уже собрался сказать, «А вы не могли найти транспорт поменьше? Или легковушка не завелась?» Но тут ожила рация в патрульном автомобиле. Это был тарикумс И, судя по голосу, расстроенный. «Третий! Третий! Отвечайте! Немедленно! Немедленно!»